Глава третья. Чем больше я размышляла над предложением дымчатого леопарда насчет индивидуальных занятий с Габриэлем Фолента, тем привлекательнее оно выглядело. И не только как действенное средство от скуки, но и как возможность обзавестись козырем на случай, если придется отстаивать свою свободу в бою. Проявление стихийной магии у ведьм было специфическим, но и подход к обучению у Айта Фолента был нестандартным. Так что я решила не тянуть, и этим же вечером спустилась на нижний уровень здания Академии, прямиком к тренировочным залам. Кабинет Габриэля Фолента располагался там же, в узком слепом коридоре, и дверь была гостеприимно распахнута. Боевик сидел в своем кресле и что-то увлеченно чертил в наладоннике, периодически вскидывая взгляд на парящее над столом схематичное изображение его кабинета, на которое то и дело накладывалась сложная полупрозрачная вязь магических символов. Меня он удостоен лишь коротким кивком и негромким. Присаживайтесь, адептка тайберн Я скоро закончу. Память Уайта Фалента была феноменальная. Видел меня лишь на занятиях, а ведь запомнил. Я опустилась на стул с любопытством, рассматривая вязь и пытаясь найти в ней знакомые элементы. Сумела понять, что передо мной модификация защитного круга с огненной составляющей, но и только. Впрочем, ведьмам никогда не удавались классические магические цепочки. Заметив мой интерес, Габриэль едва заметно улыбнулся, а один из участков вязи неожиданно вспыхнул ярче. «Как думаете, за что отвечает этот кусок?» — спросил боевик. «Судя по активным огненным символам, за разрушение», — ответила я. «А учитывая защитную направленность вязи, если я правильно поняла, с вашей доработкой она испепелит любого, кто попытается влезть, куда не просят В синих глазах Габриэля фалента плеснулся смех а у меня сладким спазмом внизу живота отозвалось воспоминание о знакомстве с обладателем такого же пронзительного синего взгляда. И тоже рыжего. «Ректорат не одобрит столь прогрессивных методов обучения», качнул головой наставник, вырывая меня из неподобающих мыслей. «Но предположение верное. Этот защитный круг будет испепелять любые заклинания, которые в него врежутся, вне зависимости от их силы». И к нему, как к любому замку, можно подобрать ключ. Должен же быть у адептов шанс отыскать мои записи и получить зачет экстерном за все время обучения. Я понимала, о чем он. Айтфалента уже не первый год предлагал всем желающим сыграть во увлекательную игру, взломай кабинеты сейф, найди учебные планы и получив подарок зачет. Правда, пока выигрывал в сухую. Если в кабинет время от времени еще кто-то проникал, то сейф не покорился ни одному из соискателей. Зато целители не сидели без работы. На ловушке боевик не скупился. Машинально просканировала себя и вздрогнула, обнаружив, что ноги почти до колена оплела прочная ловчая сеть паука-пиявки. «Самого энергетического паразита видно пока не было, но я не сомневалась, он где-то неподалеку. Возмущенно воскликнула. «Айд, Фалента!» «Внимательно вас слушаю». Отозвался боевик, откладывая на ладонника с любопытством, взирая на меня. У вас здесь ловчая сеть паука пиявки, сообщила я. Активная! Верно, кивнул наставник. Рад, что вы обнаружили ее, прежде чем паук присосался к вашей ауре. Я озадаченно умолкла на мгновение, не понимая столь спокойной реакции собеседника. На всякий случай напомнила: Я же не взломщица, и в кабинет вошла с вашего разрешения. «Видите, как опасно бывает иметь дело даже со знакомыми?» Скорбно вздохнул Айд Фалента. «Никому нельзя верить. Особенно преподавателю по боевке. Даже на каникулах. Вы освобождаться собираетесь или подождете, пока паук приступит к ужину?» «Предлагаете разнести вам кабинет?» — прищурилась я. «Он и не такое выдерживал», — махнул ладонь огненный маг, откидываясь на спинку кресла. «Приступайте» а то я, признаться, уже слегка разочаровался в ведьмах. Верните мне веру в то, что я не зря трачу время на ваш факультет». И прозвучало это как-то снисходительно, словно Габриэль Фалента заранее смирился, что я не оправдаю возложенных надежд, не сумею отстоять честь своего факультета и позорно признаю поражение. Умная и рассудительная девочка внутри меня предупреждала, что это откровенная и незамаскированная провокация, но ее тонкий тихий голосок Утонул в обиженном вопле, оскорбленный в лучших чувствах эмоциональной и порывистой ведьмы. Айд Фалента намекает, что наш факультет худший. «Подержите мою метлу. Хотя нет, дайте её сюда. Сейчас я сметую эту паутину ко всем элементалям». Не Лукавлю, попыталась навести порчу на тонкие, но прочные нити. По задумке она должна была разъесть паутину, точно кислота. Но что-то пошло не так. Вместо того, чтобы опасть вниз бесформенной грудой, ловчая сеть паука-пиявки внезапно запульсировала, вбирая вредоносную энергию. Нити стали толще, налились чернотой и уверенно поползли выше, сдавливая до боли. Я попыталась задержать их, но ладонь, которую хватилась за паутину, обожгло, точно я засунула ее в заросли гигантской крапивы. На кожу моментально вздолись волдыри, наполненные мутной сукровицей. Что за дрянь развел в своем кабинете Айтфалента? Шипя от боли сквозь зубы, я замахала рукой и призвала огонь. Выжечь эту дрянь, испепелить без остатка. А если пострадает кабинет, так я предупреждала. Стайка огненных летучих мышей соткалась в воздухе и яркими искрами устремилась к паутине, которая добралась уже до бедер. Облепили мои ноги, будто одев в пламенеющую юбку, и через несколько мгновений победно взвились под потолок. Остатки паутины осыпались на пол темным пеплом. Отдала огненным созданиям мысленный приказ проверить весь кабинет на наличие еще каких-нибудь неприятных сюрпризов. И те послушно разлетелись. Обнаружили на верхней полке стеллажа еще какую-то пакость и в миг уничтожили. Я даже не успела рассмотреть, что это было. Скорее всего, как раз паук-пиявка. Сам стеллаж ничуть не пострадал. Притом заслуги моих огневок в этом не было. Хозяин кабинета действительно позаботился о сохранности имущества. Мышки контрольно облетели кабинет по периметру, не обнаружили больше активных ловушек и повисли под потолком, словно гирлянда затейливых светочей. «Неплохо», — констатировал Габриэль Фалента. «Вам стоило бы помнить, что паук-пиявка быстро приспосабливается к месту обитания и вырабатывает устойчивость к определенным видам энергетического воздействия». Тот, что словил ловушку, в которую вы попались, весь прошлый год жил на полигоне и успел приобрести иммунитет практически ко всем видам порчи и проклятий. Жаль, что он уничтожен. Неплохой был экземпляр. Мышек, к слову, можете развеять. Неприятных сюрпризов сегодня больше не будет. Вы сами сказали, что верить преподавателю по боёвке нельзя. Огрызнулась я, боюкая поврежденную руку. Обожжённая кожа пульсировала болью. И привычные простые способы исцеления, вроде шепотков, не работали. Я уже пробовала. Пусть огневки висят, мне они не мешают. Идея прийти к боевику уже не казалась мне столь прекрасной. И здравый смысл намекал, что, в принципе, в опустевшей академии не настолько скучно, чтобы добровольно распрощаться с относительно спокойной жизнью и начать дергаться от каждого шороха. Если я обещаю, что неприятные сюрпризы закончились, можно верить и радоваться. Усмехнулся Фалента. Достал из верхнего ящика стола кристалл розового кварца и толкнул по столу ко мне. «Возьмите. Не будем тревожить целителей по пустякам». «Ничего себе пустяки. В руку точно вгрызались миниатюрные, очень злые, голодные и ядовитые твари. Инстинкт самосохранения настойчиво интересовался. Точно ли я хочу узнать, что в понимании Габриэля Фалента заслуживает вмешательства целителей?» Но врождённое упрямство было сильнее. Поэтому кристалл я приняла и на всякий случай тоже просканировала. Убедилась, что он под завязку наполнен магией, с умным видом изучила вязь на отполированной грани, опознала несколько исцеляющих рун нортумбрийского ряда и лишь тогда активировала артефакт импульсом силы. Перламутровая вязь перетекала на руку, расползалась по ней тонкой переливающейся пленкой, и боль тут же утихла. Отек спал, исчезли волдыри, последняя ушла краснота. «Спасибо», — проговорила я, возвращая пустой кристалл. Айтфолян кивнул и словно ни в чем не бывало поинтересовался. «Так что привело вас в мой кабинет, Кассия?» Я отметила переход от адептки Тайнбер к Кассии и решила, что это хороший признак. Будем считать, честь факультета я отстояла и веру в то, что ведьмы не безнадежны, преподавателю вернула. А сейчас, возможно, и удивлю. «Я хотела попросить вас преподать мне несколько индивидуальных уроков боевой магии», — произнесла я. «Как вам известно, я — огненная ведьма. Хочу владеть и стихийной стороной своего дара». «Хм». Наставник наклонился вперед, рассматривая меня с неподдельным интересом. «Неожиданно. Конкретные пожелания имеются?» «Не убить и не покалечить в процессе обучения», — с нервным смешком отозвалась я. «А это как получится». Хищно улыбнулся главный боевой маг Саринской академии. «Вы знаете мой принцип. Забота о том, чтобы уцелеть на занятии — проблема адептов. Впрочем, я подумаю над вашей просьбой. Есть у меня одна неплохая идея». И так блаженно прищурился, что я сразу поняла. Эта идея вряд ли придется мне по душе. Но Габриэль Фолента не страдал излишней откровенностью и делиться внезапно возникшими планами не спешил. Кассия, вы остаетесь в Академии до конца каникул, уточнил он. Пока планирую так, подтвердила я, мудро оставляя себе пространство для маневра. Хорошо, кивнул боевик и энергично потер ладони. Смерил меня еще одним внимательным и острым, точно листосоким взглядом, и продолжим. Зайдите завтра утром часов 9. Думаю, уже смогу вас чему-нибудь порадовать. Умолк потянулся к наладоннику и условно, между прочим, добавил. Легко и просто не будет, а результат зависит исключительно от вас. Я не отговариваю и не пытаюсь сейчас взять вас на слабо, адептка. Просто предупреждаю, чтобы мы не тратили время. Если сомневаетесь или не уверены, что хватит мотивации, лучше не приходить. А если не приду, то как узнаю, хватит ее или нет? Резонно возразила я. Я ведьма, Айтфалента, и точно знаю. Иногда лучше не трогать воду мизинчиком, а прыгнуть с разбега. «Иначе можно так и остаться на берегу». «На дне могут оказаться камни и коряги», — с едва заметной улыбкой отозвался боевик. «Потому я обратилась к вам», — кивнула я. Габриэль фалента поднял голову и окинул меня еще одним внимательным взглядом синих глаз. «Показалось, что в глубине мелькнуло одобрение». «Я вас понял, Кассия», — произнес он. «Жду завтра в девять». «Буду», — пообещала я и вышла из кабинета а огневки выпорхнули следом. Сердце билось сильнее обычного, то ли от волнения, то ли от того, что я понятия не имела, во что ввязываюсь на этот раз, то ли от слабо мерцающего где-то на краю сознания тревожного ощущения близких неприятностей. Впрочем, последнее было логичным. Судя по сегодняшнему сюрпризу, о скоке я могла позабыть до конца каникул, а, скорее всего, и после. Я не имела привычки оставлять начатое дело на половине пути, да и относительно своих способностей, как стихийного мага, а не ведьмы, не обольщалась. Остаток дня растаял, как кусок сахара в горячем чае. Я понятия не имела, к чему готовиться, но собиралась с утра явиться навстречу во всеоружии. В кармашке на кожаном поясе отправились флаконы с заживляющими эликсирами и порошками, заряженные исцеляющие кристаллы, чуть слабее, чем торт, что был у Айта Фалента но вполне пригодные к использованию в приближённых к боевым условиях. Подумав немного, добавила еще парочку артефактов, начиненных проклятиями мгновенного сна, чесотки, расстройства желудки и икоты. Какую бы тварь ни натравил на меня с утра наставник, вряд ли она сумеет сосредоточиться на нападении, если будет чесаться, икать, и гадить одновременно. А если попытается получить вдовесок внезапную сонливость, Хвала роду снабдить учебных монстров защитными артефактами наш боевик пока не додумался. Подсказать, что ли? Мысль показалась весьма привлекательной, и я ощутила, как изогнулись в улыбке губы. Ах, какая чудная возможность сделать пакость во благо и остаться ни при чем. В лучших традициях ведьм. Решено. В конце каникул ненавязчиво намекну наставнику на эту возможность. Он умный. Он поймет. Торопиться смысла нет, иначе Габриэль Фалента на мне же и испытает новую идею. А это несправедливо. В конце концов, почему недоскоки должно быть только мне? Пусть и другие порадуются. Счастьем нужно делиться. Ровно в девять утра я остановилась на пороге кабинета Айта Фалента. Дождалась приглашающего кивка наставника и запустила перед собой сканирующее заклинание. Рядом на всякий случай парила огненная мышка. На сей раз неприятных магических сюрпризов и энергетических паразитов не обнаружилось. Похоже, наш боевик не любил повторяться. Я смело перешагнула порог и едва удержалась от ругательства, когда сверху упала обычная ловчая сеть и спеленала меня тугим коконом. Спасибо огневке, которая мигом помогла освободиться. Я начинаю понимать, почему адепты всеми силами стараются застать вас на полигоне или в тренировочном зале, а не в кабинете. — хмуро произнесла я, стряхивая остатки сети. «Не всем по душе мое горячее гостеприимство», — кивнула айтфалента с негромким смешком. «Но вы меня сегодня приятно порадовали своей предусмотрительностью. Хвалю». Поднялся из-за стола и сразу перешел к главному. «Я изучил ваше личное дело и подобрал несколько заклинаний, наиболее подходящих вам. Как пира к кинетику. Пойдёмте». Тренировочный зал для стихийников был в конце коридора. Следуя за Габриэлем Фолента, я ощущала себя взволнованным ребенком, который вот-вот развернет долгожданный подарок. Серьезный подход наставника и его внимание приятно поражали. Не поленился изучить мое личное дело. Хотя я бы не рискнула назвать себя полноценным пирокинетиком. Так, по мелочи. Как любая огненная ведьма обладала устойчивостью к огню. Он не причинял мне вреда и не обжигал. Могла зажечь свечу или дрова в камине на расстоянии, в том числе силой намерения, без призыва огневок, и повысить температуру в комнате на несколько градусов, раскалив собственную ауру. Последнее требовало серьезной концентрации и усилий. А всякие пульсары, огненные смерчи, смертоносные иглы и стены из пламени, доступные магам-стихийникам, мне не поддавались. Сила просто отказывалась принимать иную форму, кроме летучих мышей но у многих ведьм не было даже этого. Поэтому было вдвойне интересно, что же придумал айт Фалента. Наставник распахнул дверь и кивком пригласил меня внутрь. Я шагнула и замерла, недоверчиво глядя на самую обыкновенную, чуть закопченную железную миску, наполненную водой. Посудина сиротливо стояла посреди зала, а в метре от нее на шелковом камне, которым был вымощен пол, чья-то твердая рука начертила белую линию. «Это что, шутка?» Начнем с простого», — негромко произнёс Айт Фалента за моей спиной. «Ваша задача — вскипятить воду силой мысли. Главное — концентрация. Удачи». «Разве вы не останетесь?» — нахмурилась я, совершенно сбитая с толку. «И это мое обучение?» «А чего я тут не видел?» — усмехнулся боевик. «Отрабатывайте. Через два часа проверю. Пол не поджигать, за ленью не заходить, куски ауры от себя не отщипывать». «И никаких огненных мышек и прочих забавных животных миски. Я улыбнулась двум последним фразам. «Хорошая штука, учитывая, что шелковый камень не горит». Дожидаться ответа наставник не стал, вышел и прикрыл за собой дверь. А на дальней стене вспыхнул таймер обратного отчета. Два обещанных часа начались. Я перевела взгляд на миску и пожала плечами. «Вскипятить воду? Да легко!» С концентрацией проблем не было, На недостаток силы я тоже не жаловалась. Пять минут, и я являюсь с отчётом, что можно заваривать чай. Но вскоре энтузиазма поубавилась, потому что на практике вышел конфуз. Самые действенные способы айтфалента запретил, а другие не работали. С меня в прямом смысле слова 10 потов сошло, и чуть пар из ушей не валил. А проклятая вода не то что не кипела, едва ли вообще потеплела. Ох, разрешил бы наставник хоть палец в миску окунуть. Я бы в миг справилась с заданием. К концу второго часа я натурально бесилась. Полчища огненных мышей велись под потолком, напоминая огненную воронку. И то и дело одна-две зверюшки пикировали вниз к миске, но сворачивали, не долетев несколько метров. Я, растрепанная, взъерошенная, с горящими щеками, мрачно буравила неподдающуюся жидкость взглядом, представляя, как она закипит. А уж проклятие от всей ведьминской души в этой воде было столько, что одна капля теперь могла убить лося. Как успехи, негромко осведомился Габриэль Фалента, входя в зал именно в тот момент, когда таймер закончил обратный отсчёт. Поднял голову вверх и задумчиво произнес: «Это тоже можно использовать, но пока они лишние». Сконцентрировался, сжал ладони, с усилием выдохнул, и мои огневки исчезли. Погасли точно накрытая плотной огнеупорной тканью свеча. Я шокированно пялилась на боевика. Даже представить не могла, что он так может. Я ведь даже выплеска силы не ощутила. Какой же у него ранг, раз он так просто за несколько мгновений перехватил управление стихийной силой молодой разъяренной ведьмы, точно не ниже первого. Не вышло, — спокойно констатировал наставник, переводя взгляд на миску. Хорошо. Сейчас сделаем перерыв, а вечером после шести жду вас снова. Я ничего хорошего в этой ситуации не видела и до сих пор не понимала, зачем тратить силы на какую-то ерунду вместо того, чтобы практиковаться в боевой магии. В конце концов, я не просила учить меня каким-то бытовым вещам из арсенала огневиков. Габриэль Фалента словно прочел мои мысли, потому что едва заметно улыбнулся и поинтересовался. «Скажите, Кассия, как боевой маг может применить кипячение?» «Ошпарить противника, принимающего душ», — мрачно отозвалась я. «Или сварить его в реке вместе с рыбой и водорослями?» «Принимается», — согласился боевик. Еще. «Кипящий дождь тоже подойдет, поразмыслив, выдала я. «Вполне», — кивнула Этфалента. Еще. Подождал несколько мгновений и укоризненно покачал головой. «Адептка, вы же ведьма!» «А кормы, опои воздействие воздействия на физическое тело?» «Должны знать, что любое живое существо более чем наполовину состоит из жидкости. Чуете, к чему я клоню?» «Вскипятить кровь в теле?» — выдохнула я. а столь замысловатом и жестоком способе убийства как-то не задумалась и не рассматривала кровь как нечто подходящее для подобных экспериментов. А Габриэль фалента лишь усмехнулся. Именно. Кровь, мозги да хоть глаза. Последняя крайне болезненно, несмертельно, и мигом отбивает у любого врага охоту на вас нападать. Не сомневаюсь. Я поежилась, лишь представив себе эту картину. Бр! Ну и фантазия у этого боевика. Любая ведьма от зависти удавится. Кажется, я начинаю побаиваться Габриэля Фолента. Вот и замечательно подытожил наставник. Полагаю, я смог вас мотивировать. Жду вечером, а пока отдыхайте и восстанавливайте силы. Обещаю дать подсказку, но практиковаться в кипячении до этого времени запрещаю. Узнаю, что нарушили это условие, и наша договоренность относительно индивидуальных занятий нивелируется. Доведенные до магического истощения адепты мне неинтересны. Замечание было очень своевременным, потому что во мне, ярче костров бельтайно пылало желание любой ценой выполнить задание и практиковаться до тех пор, пока либо вода не закипит, либо я не вымытаюсь окончательно. Но теперь от этой идеи пришлось отказаться. Наставник слов на ветер не бросал. А еще он предусмотрительно не стал подходить к миске с многократно проклятой водой. Даже предупреждать об опасности не потребовалось. Лишь прищурился и посудину окутал яркий сгусток огня. Поменял цвет, становясь из золотистого непроницаемо черным, затем снова посветлел и через несколько мгновений опал. Огненная чистка завершилась успешно и очень быстро. Я ни разу не видела, чтобы магическое пламя так легко справилось с ведьминскими проклятиями, да еще и брошенными не по уму, а в сердцах. «Феникса мне в мужья!» восхищенно и потрясенно, одновременно пробормотала я. «Это не ко мне!» — хмыкнул Габриэль. «Я обещал дать вам несколько индивидуальных уроков, а не устроить семейное счастье». «Это просто фигура речи», Пояснила я, все еще находясь под впечатлением. И все-таки не удержалась от любопытства. Айт Фалента, простите за нескромный вопрос. Какой у вас ранг? Первый? Спросила и сама себе не поверила. Габриэль Фалента был слишком молод для столь высокого ранга. Обычно маги достигали его годам к сорока, хотя с его талантами. Неважно, отмахнулся боевик. Думайте, как вам больше нравится. Главные навыки, которые я могу передать, а не статус. Я кивнула и почему-то вспомнила, что старшие курсы поговаривали о давнем скандале, после которого Айд уехал из столицы и устроился преподавать в Саринскую академию. Похоже, недоброжелатели позаботились и о том, чтобы опальный маг не получил первый ранг. Впрочем, это точно не мое дело. Со своими бы проблемами для начала разобраться. А они, как выяснилось, не дремали, только и караулили подходящий момент, чтобы накрыть меня с головой, и явились совсем не оттуда, откуда я их ждала.